Глава седьмая. Зачем, о рыцарь бродишь ты, печален, бледен, одинок? Джон Китс ла Бель дам санс мерси. Первое блюдо нежный суп из паржи они миновали без происшествий. Лидия время от времени вставляла робкие замечания по поводу мельбурнской погоды. Роберт Сандерсон искренне с ней соглашался. «Говорят, если вам не нравится погода, подождите полчаса, и она изменится. Довольно трудно в такой ситуации решать, что надеть, скажу я вам». «Только не для джентльменов», — заметила Фрина. «Вам приходится все время носить один и тот же костюм, в жару и холод, в дождь и засуху. Кажется, кто-то назвал его ассирийские доспехи джентльмена». «Вы от этого не устаете?» «Да, возможно, мисс Фишер, но что тут поделаешь? Я не могу разгуливать в старых фланелевых брюках и красном галстуке, как художники из Гедельберга. Люди, которые оказали мне честь, наделив верховной властью, вправе ожидать от меня некоего стандарта. И я рад оправдать их ожидания. По крайней мере, в этом я могу им угодить. Увы, более ни в чем другом». Фрина проглотила эту речь вместе с супом и спарше. Человек, способный облечь банальное утверждение в такие высокопарные фразы, был явно рожден для политики. После супа подарили закуски: корюшку с лимоном и тосты с маслом. Еда была вкусна, но разговор начал утомлять Фрину. Помня свои задачи, она не могла воспользоваться привычным методом шокировать собеседников и тем самым положить начало интересной беседе. Или заставить всех замолчать, чтобы потреблять пищу в тишине. Госпожа Крайер принялась рассуждать о дерзости бедняков. «У какого-то грязного типа, я хочу сказать, от него в самом деле пахло, хватило наглости открыть дверцу моего такси и попросить денег». Когда я дала ему пенни, он почти швырнул мне его в лицо и выкрикнул какое-то оскорбление. Фрина провела несколько приятных секунд, раздумывая, как обозвали госпожу Крайер. Возможно, жадная сука подошло бы идеально. «Со мной случилось нечто похожее», — припомнил Сандерсон. Фрина взглянула на него. Она надеялась, что уже сложившееся хорошее мнение о Сандерсоне не испортится. Какой-то оборванец протер стекла моей машины чудовищно грязной тряпкой, так что я почти ничего не мог разглядеть. А потом попросил у меня шесть пенсов и предложил вытереть стекло еще раз новой тряпкой, но уже за шиллинг. Сандерсон добродушно рассмеялся, но госпожа Крайер возмутилась. «Надеюсь, вы не дали ему ни гроша, господин Сандерсон». «Конечно, дал, мэм. Но он же все равно их пропьет. Вы же знаете, рабочий класс». «Вы правы, мадам. Но почему бы ему их не пропить? Вы готовы лишить бедняков, чья жизнь так тяжела, беспросветно лишена всяких удобств, их единственного утешения, краткого мига облегчения среди мучительной нищеты? Да, возможно, это облегчение мерзко и отупляющее». «Но неужели вы настолько бессердечны, что способны отказать беднякам в удовольствии, которому мы все сейчас предаемся благодаря вашей щедрости?» Он многозначительно посмотрел на бокал вина, стоявший на столе рядом с госпожой Крайер. «Уже третий, хотя ела она очень мало». А лицо хозяйки залилось до корней волос, так не идущей к нему краской – И Фрина поспешила заполнить паузу в разговоре, окончательно утвердившись в своем добром мнении о депутате парламента. Ей показалось, что однажды она уже слышала эту речь, кажется, ее произносил доктор Джонсон, но это только делало парламентарию честь. Однако Фрине хотелось заработать еще несколько очков у госпожи Краер, и сейчас для этого как раз представился удачный момент». «Скажите, господин Сандерсон, какой партии вы принадлежите? Я так мало знаю о политической жизни Мельнбурна. Я консерватор, и всегда им был, и рад сообщить вам, что в данный момент наши позиции очень сильны. Сейчас я имею честь представлять электорат нашего округа. Я здесь родился. Мой отец родом из Йоркшира, но сам я никогда не был в тех краях. Как-то не было времени». Здесь меня постоянно удерживает столько дел. Вот сейчас, например, мы организуем передвижные кухни, что значительно сократит безработицу и обеспечит многим средства к существованию. Но это большие расходы. Да, возможно, но мы не можем позволить рабочим голодать. — А как насчет работающих женщин? — с наимным видом спросила Фрина. За столом возникло неловкое молчание. — Мисс Фишер, только не говорите нам, что вы суфражистка, — захихикала госпожа Крайер. — Это так неприлично. — Вы голосовали во время прошлых выборов, госпожа Крайер? — спросил вдруг Роберт Сандерсон, и хозяйка уставилась на него. Фрина подумала, что лучше было бы ей не лезть в политику, и сменила тему разговора. «Кто-нибудь из джентльменов увлекается воздухоплаванием?» К великому облегчению Фрины с противоположного конца стола отозвался некий Алан кэрл который восторженно описал всем последнюю модель Авро. И разговор переметнулся к обсуждению чудес техники телефоном, радио, автомобилем, трамваем, летательным аппаратом и обогревательным котлам подали жареных цыплят, и разговоры утихли сами собой. Только Лидия продолжала что-то выговаривать своего мужу злобным шепотом. Фрина прислушалась к ней со сдержанным вниманием, и то, что она услышала, подтвердила. Лидия, несмотря на свой слабовольный вид, обладала железным характером. «Говорю тебе, с мошенник». Он смеется над твоей наивностью. Ему нельзя верить. Эти золотые прииски — просто фикция. О них была статья в деловом обозрении. Ты разве не читал? Я специально для тебя ее отметила. Ты потеряешь все, что мы имеем, а потом прибежишь ко мне в слезах. Сколько раз я говорила, у тебя нет деловой хватки. Предоставь мне решать, куда вкладывать деньги. Я знаю, что делать». Господин Эндрюс смиренно выслушал эту отповедь. Обед завершился мороженым, десертами и фруктами. Затем дамы удалились в соседнюю залу выпить кофе и посплетничать. Лидия молча ухватилась за Фрину, так что ей больше не представилось шанса поговорить с княгиней, которая вместе со своей свитой расположилась в углу с графином апельсинового ликера и самоваром. Фрина отпила кофе, и минут на десять стряхнулась с себя Лидию. Вернувшись в парадную залу, она оказалась в полной темноте. Поняв, что сейчас начнется представление, она почувствовала прикосновение княгини на своем локте. «Каково ваше решение?» — шепнула пожилая дама. «Я согласна, при условии, что вы также будете держать меня в курсе своих поисков», ответила Фрина, не оборачиваясь. Старуха недовольно хмыкнула. «Тише! Они начинают!» Шум голосов был оборван мучительной смесью Шенберга и русской народной песни, исполняемой туповатыми штирийскими крестьянами, которые впитали атональность с молоком матери. Этот звук оскорблял слух, но сбежать от него было невозможно. «Еще немного», — подумала Фрина, — «и десерт застынет в горле». Внезапно раздался скрипучий звук, и в центре хоровода оказалась молодая дама, которую, как узнала Фрина, звали Элли. Она была в трико, переднике и парике из длинных светлых волос, заплетенных в косы. Она выглядела одновременно забавно и трогательно, прыгая по сцене и время от времени останавливаясь, чтобы сорвать цветок и положить его в передник. Она танцевала немного по-детски, почти неуклюже, чтобы донести до зрителя настроение прекрасного весеннего дня. Она встала на колени, чтобы зачерпнуть воды из ручья, и увидела в воде свое отражение. Немного погремасничав, девушка расплела косы, любуясь с собой и улыбаясь сквозь длинные пряди. Затем, крадучись беззвучно, как кошка, появился Саша, почти невидимый в черном, В руке он держал белую маску. Дева заметила его и вскочила на ноги, стыдливо отворачиваясь. Саша коварно улыбнулся, и они начали танцевать неуклюжее по деде, под уханье и громыхание музыки в народном стиле. Они сделали круг по залу, наступая друг другу на ноги. Публика развеселилась. Потом дева закружилась в сольном танце, рассыпая на своем пути невидимые цветы из передника. Саша стоял неподвижно, затем надел маску и сразу же показался еще более высоким, стройным и гораздо более зловещим. В маске смерти его неуклюжесть выглядела пугающе. Маска, серая и потрескавшаяся, как будто она долго пролежала в земле, была совсем простой. Не весь череп, а только лобные кости и пустые глазницы. Из-под полумаски виднелись гладкий подбородок и мягко очерченные алые губы самого Саши, и почему-то от этого становилось еще страшнее. Дева сделала еще несколько движений в своем незатейливом танце, и смерть погналась за ней, теперь уже без прежней неуклюжести. Не видя преследователя, дева двигалась, увертывалась, уклонялась от его объятий и, наконец, обернулась. Увидела его и издала крик. Смерть преследовала деву сначала медленно, затем быстрее, преграждая ей путь, пока та не оказалась в ее руках. От беспощадной усмешки смерти по спине у Фрины побежали мурашки, особенно когда она вспомнила свое желание поцеловать эти губы. Дева содрогнулась в руках смерти, ее колени ослабли, и смерть, потащила ее прочь в том же деревенском Пададе. Ноги девы волочились по полу, голова запрокинулась, она выглядела жалко, как огородное пугало. Когда танцоры снова закружили по комнате, девушка жила. Она подняла руки, откинула назад волосы и начала танец, с каждой минутой становившейся все более безумным и диким, пока она не оказалась в руках у смерти. Их крепкие объятия были заряжены откровенно сексуальной энергией. Свет начал гаснуть, и танцоры покинули зал, обнявшись как любовники. Последнее, что увидела Фрина, была маска смерти, оскалившаяся через плечо крепко прижавшейся к ней девы. Представление было забавным, диким и пугающим, как все у баланчина, да и вообще у русских. Оно было полно символов, которые никогда не объяснялись. Публика вздохнула с некоторым облегчением, когда внушительная оперная солистка заняла место у рояля и запела какую-то претенциозную вещь Вагнера. Фрина почувствовала на своей руке холодные, похожие на мартышкины пальцы княгини. Une petite с гордостью спросила княгиня. «В них что-то есть, да?» «Что-то есть», — Фрина согласилась. Грандама тем временем продолжала терзать Вагнера. Около двух часов ночи Фрина подумала, что самое время уходить. Она была утомлена публикой, своими мыслями о Саше, и помнила о том, что завтра ей придется рано вставать, чтобы отправиться в компанию княгини в бане мадам Бреда, Это приглашение казалось ей в лучшем случае сомнительным. Она огляделась, высматривая Лидию, но та, кажется, уже ушла. Фрина поискала Сашу, Элли и княгиню, но их нигде не было видно. Она попрощалась с хозяйкой, взяла свою накидку и отказалась от предложенного такси. Ей хотелось пройтись. До города было недалеко. На улице оказалось холодно, влажная дорога начинала покрываться корочкой льда. В сумочке у Фрины лежал пистолет на случай нападения каких-нибудь голодных, безработных. На улицах не было ни души. Фрина с удовольствием прислушивалась к отдававшемуся эхом стуку своих высоких каблучков по мостовой. Она быстро двигалась в сторону тураг роуд где, как она помнила, Находилась стоянка такси. Стояла прозрачная, красивая ночь. Холодный воздух приятно покалывал кожу в противоположность духоте пропахшей орхидеями теплицы госпожи Крайер. Фрина завернула за угол и вышла на дорогу, ведущую к городу. Такси нигде не было. Не беда. Ей лучше думалось во время ночных прогулок. Мисс Фишер сортировала свои впечатления от вечера, минуя один за другим уличные указатели. Размышляя, она прошла почти полтора километра в полной тишине, которую внезапно взорвал топот бегущих ног. Их было много. Потом раздался крик, а затем самым неожиданным образом покой Мельбурнской ночи нарушил звук выстрела. «Ничего», — подумала Фрина, продолжая идти размеренным шагом. Ей не причинили никакого вреда ни прогулки по улице Парадис в Сохо, ни на площади Пигаль. «Так почему же ее должны волновать эти ничтожные ночные скандалы?» Из переулка снова послышался топот ног, затем кто-то налетел на Фрину. Она увернулась в сторону и приготовилась встретить нарушителя спокойствия своим крошечным пистолетом. Он был заряжен и в полной боевой готовности. «Это я, Саша!» — шепнул человек. «Ради любви небесной, помогите мне, мадемуазель!» Он все еще был одет в костюм смерти, трико и маску. Фрина опустила руку, чтобы случайно не прострелить ему сердце. Отдала ему пистолет, сняла свою накидку и набросила ее юноше на плечи. Потом сняла с волос ленту и нацепила ее на голову Саши, а его маску спрятала в своей муфте. Затем изъяла у Саши пистолет, взяла танцора под руку и приказала ему. «Ты пьян. Обопрись на мою руку хихикой». «Хихикать?» Безучастно спросил Саша, слегка пошатываясь, но затем все понял. Топот ног приближался. С бега преследователи перешли на шаг и вскоре настигли их. Фрина откинула голову назад и весело расхохоталась, подтолкнув локтем своего спутника, который шатался, пожалуй, излишне театрально и хихикал слишком уж правдоподобно высоким голосом. Шаги обошли их с двух сторон, и прямо перед ними возникли двое мужчин. «Здесь никто не пробегал?» — спросил тот, что пониже, с грубым австралийским акцентом. «Он должен был пробежать мимо вас». «Хитрец! хочет остановить дам, идущих домой!» — отозвалась Фрина с тем же акцентом, немного сбиваясь на кокни. «Мы приличные девушки, да?» и никто мимо нас не пробегал. Впрочем, мы видели и нескольких прилегших отдохнуть. Да, цветочек». Снова рассмеялась она, с трудом удерживая оседавшего вниз Сашу. Она напряженно вглядывалась в мужчин, чтобы узнать их, если придется столкнуться с ними еще раз. Говоривший был невысоким, коренастым, круглоголовым типом со скрипучим голосом и торчащими напомаженными усами, в которых было больше крошек, чем это позволяла мода. Другой был выше и тоньше, с приглаженными волосами, надменным лицом и тонкими усиками, похожими на размазанный по его верхней губе коричневый винзорский суп. Брюки в области карманов у обоих заметно оттопыривались, что говорило либо об огромных гениталиях, либо о спрятанных в карманах пистолетах. Фрина склонялась к последнему. Саша произнес по-французски «Кто эти грубияны, золотка? К удивлению Фрины, один из мужчин ответил Саше на том же языке. «Извините, мадемуазель, вы не видели человека, который здесь пробежал?» Это, конечно, был не тот французский, на котором говорила Фрина, и, возможно, Саша. Но он свидетельствовал о том, что кто-то все-таки потратил впустую силы на обучение головореза номер два. «Нон, нон», — запротестовал Саша снова за хихиков. «Нет, нет, мужчины бегают как раз за мной. Я не встречала еще ни одного, кто посчитал бы меня дурнушкой». «Да ладно, Бил. «Эти шлюхи ничего не знают», — воскликнул головорез номер один. «И вместе с головорезом номер два они перешли дорогу и исчезли в переулке». Прежде чем они скрылись, до Фрины и Саши донеслась последняя презрительная фраза, брошенная головорезом номер один. «К тому же они пьяные». «Саша, что с тобой?» «Ты в самом деле пьян?» — спросила Фрина подставляя свое плечо Саше, который начал оседать в ее руках. Она подтащила танцора к одному из домов и прислонила к высокому крыльцу. «У одного из них», — совершенно отчетливо произнес Саша, — «был нож». С этими словами он грациозно осел на руках у Фрины, и его голова опустилась ей на плечо. «О, Боже!» — с тоской произнесла мисс Фишер. «И что мне теперь делать?» В этот миг она услышала звук приближающейся машины и замерла в нерешительности с пистолетом в руке. Слава богу, это было такси, хотя табличка с шашечками была перевернута. Фрина выбежала на дорогу, чтобы остановить автомобиль. «Эй, ты! Глупая шлюха, в чем дело?» Возмутился знакомый голос, и Фрина едва не бросилась в объятия водителя. Это были Берт и Сесс. «Ох, Берт, как ты вовремя!» Я застряла здесь на несколько часов. Моя подруга потеряла сознание. Помоги мне посадить ее в машину и отвезти нас в Винзор. Плачу десять фунтов. Двенадцать. Принялся торговаться Берт, отъезжая немного назад и распахивая дверцу. Десять. У меня больше нет. Одиннадцать. Предложил Берт, ухватив Сашу в охапку и погрузив на заднее сиденье. Фрина устроилась рядом. За ней в машину уселся молчаливый Сес. Берт не без усилий завел мотор и проговорил. «Двадцать фунтов я ничего не расскажу вашему папочке». Фрина вытащила пистолет и приставила холодное дуло к затылку Берта. «А может, ничего? Я-то думала, мы друзья», — вкрадчиво заметила она. Эта парочка оппортунистов становилась просто невыносима. За десять фунтов можно с потрохами купить их машину, да еще останется на пачку сигарет и бокал пива. Может, все-таки округлим до десятки, а? сказал Берт и глазом не моргнув. Вам повезло, что мы с сессом ехали мимо. Фрину волновало состояние Саши. К тому же ей было очень неудобно сидеть на каком-то тюке, а вдруг это краденные вещи, поэтому она решила хранить молчание. По пустынным улицам они доехали до Винзера. Берта звонила в колокольчик, а Сэс и Фрина поддерживали двух сторон Сашу, который уже мог встать на ноги. Фрина вытащила десять фунтов. «Как девушка, которую вы привезли в больницу? Разыскиваете этого Джорджа, да?» Берт с отвращением выплюнул окурок. «Да, мы ищем его, но все без толку. Сессу кажется, что он видел его раньше, но не помнит где». Когда доктор Шотландка притащила нас в полицию, нам сказали, что они тоже этим занимаются, но, как и мы, не знают, где он. Я собираю номера. Завтра мой приятель даст мне еще один. Номера? — спросила Фрина, с трудом поддерживая Сашу. Да, телефонные номера. Нам осталось только найти девицу, чтобы она их обзвонила. Фрина улыбнулась, и Берт отступил на шаг. «Считайте, что она у вас есть», — произнесла мисс Фишер, по-австралийски растягивая слова. «Приходите сюда, и мы устроим военный совет. Нет, лучше я найду себе машину, и мы будем звонить с тех телефонов, где нет операторов. Встретимся послезавтра в полдень на углу Флиндерс и Спенсер-стрит». «Спокойной ночи», — добавила она напоследок. Ночной партии открыл дверь и она потащила Сашу по лестнице наверх. Таксисты некоторое время постояли, глядя на закрытую дверь, затем отправились в Освояси. «Думаешь, у нее получится, приятель?» — спросил Сэс после долгого молчания. «Думаю, да», — ответил Берт. Фрине удалось почти без шума доставить Сашу в свой номер. Оказалось, что Дот уже спит. Фрина опустила молодого человека на кушетку, сняла с него ленту и накидку и осмотрела рану Саши. Его обморок объяснялся длинным тонким порезом вдоль бицепса, сделанным острым ножом сквозь трико, и хотя рана была не так опасна по сравнению с теми увечьями, которые он мог получить, скажем, в уличной драке, Саша истекал кровью. Фрина, зная, что с атласа кровь не отстирывается, сбросила свое прекрасное платье и принесла из ванной полотенца и чистый чулок. Она позвонила и заказала крепкий кофе и бутылку бенедиктина. Саша полностью пришел в сознание и увидел, как молодая женщина, облаченная в черную грацию, черные чулки, туфли на высоких каблуках и полотенце, протягивает ему бокал. На груди у нее было ярко-красное пятно – без которого, как показалось Саше, ее наряд был бы неполным. У него болела рука. Он посмотрел вниз, испугался при виде такого количества крови и заволновался, не повреждены ли мышцы. Его рука была крепко перевязана чулком. «Вы ранены не опасно, но, судя по состоянию вашей одежды, вы потеряли много крови. Рука не сильно повреждена». Пошевелите пальцами по отдельности. Хорошо. Теперь сожмите ладонь в кулак. Хорошо. Теперь согните руку в локте. Положите кулак на плечо и держите его там. Может, кровотечение остановится. А теперь выпейте еще кофе. Только не шевелите рукой, сидите спокойно. Можно как-то объяснить присутствие в спальне молодого человека, но труп создал бы некоторые проблемы. Фрина, заметив на себе взгляд Саши и сообразив, что ее костюм может показаться слишком скудным, стерла кровь из груди и завернулась в халат. Потом налила себе кофе, прикурила сигарету и стала ждать его объяснений. Саша, чувствуя, как в его измученное тело возвращаются силы, выпил кофе, отхлебнул Бенедиктина и заговорил по-французски. На этом языке ему проще было изъясняться, чем на английском. «Это все из-за снега», — сказал он, вкладывая священный ужас в слово «снег», которое обычно ассоциировалось с французскими горнолыжными курортами. «Я узнал, что кое-где планируется выгрузка товара, и поспешил туда, ничего не сказав сестре и княгине. Они из меня живьем шкуру сдерут. Впрочем, в этом уже нет необходимости, я сам себя наказал». Вы уверены, что с мышцей все в порядке? Она очень чувствительная. Фрина еще раз уверила его, что все хорошо. Она вспомнила, что где-то у нее лежит кровоостанавливающий порошок. Принесла его из ванной и посыпала рану. Она не могла не заметить, что юноша хорошо сложен, и кожа у него гладкая, как мрамор. Фрина разорвала трико по боковому шву и сняла его, завернув Сашу в халат, который она использовала как пеньюар. Халат был из темно-зеленого хлопка и пришелся Саше в пору. Хотя молодой человек был очень похож на свою сестру, Фрина ни на секунду не забывала, что перед ней мужчина, пусть даже и облаченный в женский наряд. Его очарование вовсе не было бесполым. Как сказала княгиня, он использовал все чары, которыми наградил его бог. ифрина вполне могла бы упасть в его объятия и отдать ему все, что он захочет. Она присела на ручку кресла, располагавшегося рядом с кушеткой, где лежал Саша. Он положил голову ей на Петро. И Фрина провела рукой по его кудрявым волосам. — Продолжайте, — приказала она. — Так что же вы сделали? — «Я спрятался за воротами», — вздохнул Саша. «Машина подъехала, как и планировалось, и пакет обменяли на деньги. Потом они заметили меня, и я побежал, как дурак. За мной погнались двое, к счастью, не на машине. Не знаю, что с ней случилось. Потом я понял, что тот, кто увидел меня первым, тот, кто замахнулся на меня ножом, он ранил меня. Я терял сознание. Потом увидел вас и бросился к вам в ноги. А вы... Замечательной быстротой и находчивостью спрятали меня и умудрились привести сюда. Кстати, а где я? Это отель Винзор. Думаю, вам лучше здесь переночевать. Через несколько часов книги не зайдет за мной, и мы вместе отправимся в турецкие бани мадам Брэда. Я смогу вывести вас отсюда. Где вы живете? Мы остановились в Скотс. Хороший отель, но не такой шикарный, как этот. «Хотелось бы мне здесь пожить», — невзначай заметил Саша, потянувшись здоровой рукой за чашкой кофе. Фрина рассмеялась. «Не сомневаюсь, но моя служанка будет возмущаться», — прибавила она, задумавшись, как Дот отнесется к гостю. Фрина сняла со своей кровати стеганное одеяло и устроила Сашу на диване в гостиной, несмотря на то, что он предпочел бы провести ночь в ее постели, Конечно, как брат и сестра. Фрина знала, она слишком слаба, чтобы устоять перед искушением. Она выключила свет и прикрепила на дверь комнаты Дот записку. Все в порядке, это мой гость, и он ранен. Разбуди меня в восемь и приготовь чай и аспирин. Затем она отправилась в постель, решительно повернув ключ в двери своей спальни. В качестве предупреждения для себя самой, а не для защиты от Саши. Так или иначе, стоило свету погаснуть, она уже спала, как дитя.